Глава 8. 17 марта. 20 часов 37 минут по центрально-европейскому времени. Костель Гандольфо, Италия. Ещё одно последнее дело, и я волен буду вернуться в Рим. Хотя на самом деле Рун не особо спешил с этим. После возвращения из Египта он остановился отдохнуть в летней резиденции папы в одном из сельских пригородов Костель-Гондольфо. Понтифик редко навещал эту резиденцию, и она напоминала скорее деревенское поместье. Жизнь здесь шла неспешно и размеренно, определяясь лишь сменой времен года. Рун стоял у окна и смотрел через весенние поля на залитые лунным светом воды озера Альбано. Он и сам не осознавал, как соскользнул с овиду воды после проведённых в пустыне месяцев. И сейчас он глубоко вдыхал воздух, наполненный ароматами влаги, зелени и рыбы. Потом его пятку пронзила острая боль, и он перевёл взгляд на каменный пол и на озорного зверёноша, жующего задник ботинка Руна. Белый львёнок распростёрся на полу, вытянув перед собой передние лапы. точно сфинкс. Разве что сфинксы не имеют обыкновения склонять голову на бок и запускать клыки в кожаную обувь. «Довольно, друг мой!» Рун стряхнул с ноги решительно настроенного львенка. Детеныш отлично перенес перелет из Египта в Италию. Перед полетом он плотно позавтракал молоком и мясом и всю дорогу крепко спал, свернувшись в ящики. «Очевидно, ты снова не прочь поесть. Обувной кожи». Стук в дверь заставил обоих взглянуть в ту сторону. Рун поспешил открыть, надеясь, что это человек, которого он тайно просил встретиться с ним в этом удаленном уголке папской резиденции. Когда Корца отворил дверь, за нею обнаружился низкорослый священнослужитель, в седых волосах которого была выбрита монашеская танзура. Макушка его едва достигала плеча Руна. "Брат Патрик, спасибо, что пришёл". Сабрат Цангвинист проигнорировал формальное приветствие Руна и, протиснувшись в комнату, взял того за обе руки. "Когда мне сказали, что ты прибыл повидать меня, я даже не поверил в это. Так много лет прошло". Рун улыбнулся его восторгу. "Брат Патрик, ты меня престыдил". Неужели миновало столько времени? Монах задумчиво нахмурился. Кажется, мы беседовали последний раз в тот год, когда люди только совершили полёт на Луну. Я знаю, что ты недавно побывал здесь, но ты приехал и уехал так быстро. Он погрозил руну пальцем. Ты должен был задержаться. Рун кивнул. Он был занят в тот раз расследуя вероятность того, что в ордене завёлся предатель. Но объяснять это было бы слишком долго. К счастью, брат Патрик быстро переключил внимание на другого гостя резиденции. О, боже! Патрик опустился на колени и протянул руку львёнку, почёсывая кончиками пальцев его мягкие уши. Это полностью искупает твоё долгое отсутствие. Я много лет не видел столь великолепного зверя. Монах долгое время присматривал за папским зверинцем. Ещё с тех пор, как в резиденции обитали лошади, крупные и мелкий скот, голуби и соколы. Несмотря на свой маленький рост и упитанность, он быстрее любого другого мог запрячь коней в карету. Более века назад Рун работал вместе с ним в конюшне. Никто так хорошо не понимал божьих тварей, как брат Патрик. Малыш выглядит голодным, произнёс Монах, явив уже упомянутое понимание безсловесных созданий. Но я не так давно скормил ему добрую порцию мяса. Это юное растущее существо, хмыкнул Патрик, потом поднялся и двинулся к двери. Пойдём со мной. Я уже подоскал для него уютное местечко. После того, как ты сообщил о том, что с тобой приедет такой очаровательный спутник, Я сделал всё, чтобы подготовиться к его прибытию. Львёнок радостно затопал за ними. Патрик повёл Руна вниз по ступеням и прочь из здания на открытый воздух. Они прошли через задний двор туда, где находились старые конюшни. Как только Рун вошёл туда, запах конского пота, седельной кожи и сена словно перенёс его на сотню лет назад. Медленное, мощное сердцебиение лошадей звучало вокруг него точно музыка. Сейчас в конюшне обитало лишь несколько животных, гораздо меньше, чем в давние времена, когда для путешествий обязательно требовался одыр о четырёх ногах. Лошади зафыркали едва заметив Патрика, а тот извлёк из своих карманов по куску сахара для каждой из них и обошёл стойла. ласково поглаживая по носу их обитателей. Рон подхватил преисполненного любопытства львёнка, чтобы помешать ему кинуться прямоком в какое-нибудь стойло. Наконец, Патрик дошёл до дверей своего кабинета и пригласил гостей внутрь. Стены были увешаны изображениями лошадей и фотографиями, и карандашными рисунками. Рон узнал коня, которого в своё время видел вживую. чемпиона, взращенного Патриком. Монах проследил за его взглядом. «Помнишь благодатного, а? Что за чемпион это был? Клянусь, появившись из чрева матери, он сразу же уверенно встал на ноги». Обойдя свой захламленный рабочий стол, Патрик просеменил к маленькому холодильнику в углу. Оттуда он извлек металлический кувшин с молоком, с полки снял большую керамическую миску, а потом до края наполнил ее из кувшина. Едва он поставил миску на стол, как львенок метнулся прямиком к ней, погрузил морду в белую жидкость и начал лакать. Комнату наполнило громкое мурлыканье. На краткий миг Руну показалось, что он находится вне своего тела. Он обнаружил, что смотрит в белое озерцо прямо под носом, и чувствует, как холодное молоко течёт прямо в горло. Потом он вдруг вновь оказался в собственном теле и в изумлении сделал шаг назад, слегка покачнувшись. Патрик пристально и озабоченно посмотрел на него. Рун, ты что? Тот лишь покачал головой, приходя в себя и всё ещё не совсем понимая, что случилось. Он посмотрел на львёнка, потом снова на Патрика. и решил списать странную иллюзию на последствия усталости. Сейчас у него были куда более приземлённые дела. Спасибо, что согласился присмотреть за ним. Я знаю, что львёнок будет обузой, но прошу тебя держать его здесь так долго, как сможешь. С радостью это сделаю, но я не смогу вечно держать здесь льва. Лошадь, сам понимаешь. В конце концов его придётся передать в зоопарк. куда-нибудь, где у него будет достаточно места и надлежащий присмотр. Патрик взглянул на Руна и погладил львёнка по боку. Не могу не признать, что он очарователен, но это совсем не похоже на тебя, подбирать потерявшихся зверошек. Что такого необычного в этом малыше? Рун не был готов рассказывать о рождении львёнка от бласфемары, поэтому предпочёл аккуратно обойти эту тему. Он сирота. Я нашёл его рядом с телом его убитой матери. Многие детёныши остаются сиротами, но ты не притаскиваешь их ко мне на конюшню. Он совсем другой, возможно, особенный. Патрик подождал дальнейших объяснений, но когда их не последовало, просто хлопнул себя руками по бокам и встал. Я могу взять его на несколько недель. Но на всякий случай начну подыскивать ему место для постоянного проживания. Спасибо, Патрик. На столе зазвонил телефон. Монах хмуро взглянул на него. Похоже, я кому-то срочно нужен. Патрик снял трубку. Рун наклонился, чтобы слегка потрепать львёнка по гриве, а потом направился к двери. Он уже шагнул за порог кабинета, но тут Патрик окликнул его. Похоже, я ошибся, Рун. Кое кому срочно нужен ты. Корцо сделал шаг назад. Положив трубку, Патрик пояснил: "Звонили из канцелярии кардинала. Похоже, его преосвященство желает, чтобы ты срочно вылетел в Венецию". "В Венецию?" "Кардинал Бернард лично встретит тебя там". Рун ощутил холодок беспокойства, догадываясь о причинах этого вызова. После событий в Египте Елисабету отослали в Венецию. Там её поместили под присмотр и охрану в стены монастыря, точно узницу. И что же натворила Елисабетта? Рун мысленно сверил свои планы. Оставив здесь льва, он намеревался направиться прямиком в Рим, чтобы отдать мешочек с чёрными камнями, каплями крови Люцифера, добытыми им в песках Египта. Но этот неожиданный вызов требовал, чтобы камни сначала были помещены в надёжное место. Рон не хотел, чтобы рядом с Елизабетой оказалась такое средоточие зла. Он подошёл к столу. Патрик должно быть что-то угадал по выражению его лица. Что ещё я должен сделать для тебя, сын мой? Рон достал из кармана кожаный мешочек и положил на стол Монах отпрянул, почувствовав зло, исходящее от камней. «Ты можешь спрятать это здесь, в замке, в кардинальском сейфе? Никто не должен прикасаться к тому, что лежит внутри». Патрик с отвращением посмотрел на мешочек, но затем кивнул. «Ты привез с собой немало любопытного, Рун». Тот пожал руку монаха. «Сегодня ты освободил меня сразу от двух тяжких грузов, старый приятель». Я ценю это. Уладев вопрос с камнями, он направился прочь из кабинета. Однако на душе было неспокойно. Рун не знал, что ждёт его в Венеции, но одно он знал точно: Елизавета не обрадуется его визиту.